Глава 10 Учебная неделя прошла нервно, зато быстро. Как и советовала Рика, я не пыталась форсировать события и старалась держаться так, словно ничего не произошло. Почти не шарахалась от исты, не падала в обморок при виде Нейса и не слишком ушурьяно избегала крама. Даже тренировки больше не прогуливала и не стала отпираться, когда Нейсон вызвал на бой. Мы дрались недолго и неинтересно. Я искренне старалась продемонстрировать и отточить навыки, но тело стало деревянным, и продуло я за несколько секунд. Нейс глянул пристально и попросил собраться, после чего опять напал, но моя деревянность никуда не делась. «Эй, полегче с моей девушкой!» Вмешался Крам, и Нейсон, пусть на секунду, но недобро прищурился. После этого меня отпустили, однако было понятно, что вопрос подготовки участницы группы остался открытым. А вот моральных сил на посещение библиотеки уже не оставалось. Разум твердил, что в биографической книге про Катрин может содержаться ответ на вопрос про кинжал, однако добраться до этой книги я не могла. По вечерам чувствовала себя выжатой и выпотрошенной, зато в самом деле немного остыла и плавно двигалась к тому, чтобы найти выход из сложной ситуации. И окончательно утвердилась в мысли, что нужно расстаться с крамом. Не имею права обманывать парня, а он заслуживает лучшей девушки, нежели я. Утро пятницы застало в раздумьях о том, что говорить с крамом буду уже после охоты. Вряд ли мои слова станут для него глобальным ударом, но отвлекать накануне выезда все-таки нельзя. Приняв это решение, я облегченно вздохнула и отправилась сперва в столовую, потом на занятия. Отдельно радовалась тому, что на этой неделе, как и в прошлый раз, только один выезд, и он опять пройдет с субботы на воскресенье. То есть прогуливать не придется — А это, учитывая мое положение, догоняющий программу студентки, очень хорошо. Однако обстоятельства сложились иначе. За обедом Иста спросила. «Лерайн, как ты относишься к прогулам?» «Отрицательно отношусь», — честно призналась я. Девушка хитро улыбнулась и... «Извини, но сегодня прогулять все-таки придется». Я уставилась вопросительно, а Иста сказала... «Слово «секрет» тебя не устроит?» Поколебавшись, я отрицательно качнула головой и тут же услышала. лирайн я взяла на себя смелость заказать кое-что тебе на дом, и нам нужно приехать вовремя, чтобы принять заказ». Я слегка опешила от подобного самоуправства, но раздражения не испытала. Спросила «Кое-что это что?» «Прости, но вот это сказать уже не могу» то есть слово «секрет» не прозвучало, но по сути все снова свелось именно к нему. Ну ладно. Можно было заказать на поздний вечер, вздохнула я, и тогда мы бы смогли досидеть занятия. Нет, в этом случае мы бы не успели. А на завтрашний день? Я же завтра весь день свободна. На губах Исты расцвела новая хитрая улыбка. Тоже не вариант заявила она. В груди поселилось тревожное чувство, однако расспрашивать я не стала. О каких-либо претензиях речи не шло, тем более, чтобы не задумала Иста, я выполню любой ее каприз. Но этот очередной прогул... «Ли, рай, не будь такой занудой!» — распознав настроение, протянула блондинка. «Оставь усердную учебу ботаникам», Поддержала рыженькая феста, которую я не удостоила и взглядом. Тариса и Руф просто переглянулись, но очень заинтересованно. Они точно заставят выложить все подробности, когда сама узнаю, о чем речь. Глубоко вдохнув, я кивнула и вернулась к поеданию десерта, чтобы потом, в сопровождении все той же Исты, подняться на випэтаж за вещами. «На чем едем?» поинтересовалась, оказавшись уже на пороге своей комнаты. "На Кабря «У-у-у!» — протянула я уважительно. В ответ услышала радостное: "Нейсон подарил". Краски мира словно померкли, пол качнулся, а потом я догадалась уточнить. "Когда подарил?" "На позапрошлый день рождения". Тиски сжавшее сердце ослабли. Но легче все равно не стало. Это определенно был знак свыше, лишнее доказательство тому, что о Нейсоне мне думать нельзя. «А багажник у этого кабриолета есть?» — задала тупейший из вопросов. «Конечно!» Я кивнула и тоже улыбнулась. «Можно захвачу с собой один объемный пакет?» «Да хоть десять!» Из стен университета мы вышли спустя полчаса и действительно сели в изящную и невероятно стильную машину. По случаю холодов крыша была поднята, и в целом модель никак не гармонировала с погодой, но это точно было лучше, чем байк. Исто изящно скользнула в водительское кресло, я уселась рядом и вытащила мобильный, чтобы предупредить Крама об отъезде. «Кому собираешься звонить?» — поинтересовалась спутница. Я сказала. «Не надо ли, райн В голосе Исты прозвучали веселые нотки. «Позже с ним поговоришь». Поводов для паранойи не имелось, но я все равно испытала напряжение. Посмотрела на девушку, потом на гаджет, затем подумала и... принялась набирать СМС. А когда проезжали мимо поста охраны, которая Иста предъявила два разрешения от Финдалса стерла недописанное сообщение и откинулась в кресле. «Все хорошо?» — Сталикой обеспокоенности позвала та, которую раньше называла подругой, а теперь из-за собственной подлости язык не поворачивался. «Да, все прекрасно». «Ну и отлично!» — Иста подарила новую улыбку, поправила ремень безопасности, и мы отправились в путь. Доехали быстро и, как ни странно, неплохо. Моя напряженность оказалась не заразной, а совсем наоборот. Буквально через несколько минут позитив позитивисты взял верх. В итоге мы болтали и перешучивались, слушали радио и даже подпевали некоторым исполнителям. В сети въехали, когда солнце было еще высоко, и сразу нырнули на парковку до Марса. Поднялись на лифте, перешли в другой сектор и направились к моей квартире стошла налегке, а я тащила рюкзак и пакет с коллекцией разрисованных сердечками тетрадей. Охотница вызвалась помочь, но я отказалась, убежденно заявив, что пакет легкий и спокойно его донесу. Очутившись в квартире сразу выпили кофе и тут я поморщилась, понимая, что нужно заглянуть в магазин, потому что перекусить совершенно нечем, Все нехитрые запасы я уже съела. А потом раздался звонок в дверь, и на пороге возник доставщик с несколькими установленными на тележку коробками. «Исто, что это?» — все же не удержалась от вопроса я. «Сейчас узнаешь!» — последовал радостный ответ. Две верхние коробки парень-доставщик снял легко, и они оказались почти невесомыми. Третья и четвертая потяжелее, а последнюю, пятую, парень поднял с трудом. Еще там что-то звякнуло и Иста попросила. Отнесите это, пожалуйста, на кухню. Курьер согласился без проблем. Затем был мобильный терминал для оплаты, уже знакомая золотая карточка и логичное раздражение с моей стороны. «Иста!» — почти прошипела я, чтобы тут же услышать «Ли Райан, расслабься!» Только расслабиться не получилось, и соль была уже не в деньгах, а в содержимом коробок. Стоило заглянуть в одну из них, и я поняла, что кого-то ждет романтический вечер. А самое мерзкое, что этот кто-то — я. исто но...» «Тут только декор и алкоголь», — перебила девушка. «Самужен привезут чуть позже. Тебе нужно будет погреть и выложить на тарелки. Но с этим ты точно справишься. А сейчас мы с тобой украсим квартиру и...» Я отступила и уставилась взглядом зомби. «Ли Райан, что не так?» Очень хотелось крикнуть, но я сказала спокойно «всё». Брови девушки взлетели на середину лба, а я... «Иста, ты не понимаешь». «Так объясни», — попросила та серьезно, но я промолчала. Правда, после паузы все же попробовала сказать. «Это ведь романтик для нас с Крамом? Иста, мы... он... у нас...» Нет, формулироваться мысль категорически не хотела. Лирайн перебила это этоблейн, охотница. Кажется, это ты не понимаешь. Крам классный парень, и он старается. Сколько вы уже вместе? И что ты сделала для него за это время? Прозвучало спокойно, но строго. Так что мгновенно почувствовала себя неуютно. В том, что касается ответа, он был очевиден. Ничего даже зайти дальше поцелуев не дала. Ты ему нравишься, продолжила Иста, и он заслуживает ответного шага. Пауза, а за ней... В последнее время между вами ощущается какая-то холодность, я хочу это исправить, вам нужно побыть вместе, посидеть в хорошей обстановке и расслабиться. Девушка говорила искренне и что-то внутри дрогнуло. Помощь, которую хотела оказать Иста, была бы очень ценна, но... Я не хотела. Вот просто не хотела и всё даже с учетом того, насколько крам замечательный. Каждая клеточка тела воспротивилась высказанной идее, и блондинка это точно видела, вот только... «Лерайан, не отталкивай меня, пожалуйста», — попросила она. Сказано было так, что чувство вины выползло из укрытия, и застыла зубастой тенью. Иста хочет помочь, а я подло переспала с ее парнем. Вернее, не так. Пока Иста заботится о моем счастье, я разрушаю отношения, которые она строила всю жизнь. Стала зябко, нервно и... Я поежившись кивнула. Потом добавила, «Хорошо, я сделаю, как ты хочешь». «Лерайн, это нужно не мне, снисходительно улыбнулась Иста. «А вам?» Она была права, и я вздохнула. Потом кивнула и повторила уже звучавшую мысль. Крам заслужил. Иста снова улыбнулась, но этой покладистости охотнице показалось мало. «А еще он заслужил красивую и ухоженную девушку». «На что ты намекаешь?» На то, что когда закончим украшать квартиру и дождемся вторую доставку, отправимся в салон красоты. Салон? Я никогда в них не бывала, но, уходя с Истой, была убеждена, что это ненадолго. Думала, меня ждут маска на лицо, макияж, прическа и все. Однако, когда началась первая процедура, стало ясно, что застряли мы прочно. «Лерайн, расслабься!» Укладываясь на соседний массажный стол, сказала охотница, «Мы никуда не торопимся и можем потратить время с пользой». Мы действительно не торопились. Крам не знал о предстоящем ужине, поэтому можно было сидеть в салоне хоть до ночи. В остальном все было готово. Еда и шампанское ждали своего часа в холодильнике, а квартира превратилась в этакое гнездышко любви. При воспоминании о лепестках роз, разбросанных по полу, мне хотелось бежать. При мысли о еще не зажженных свечах – тоже. Но я слишком хорошо помнила свой поступок и перечить исти по-прежнему не могла. В итоге прикрыла глаза, принимая ее выбор, и расслабилась, отдаваясь в руки профессионалов. А еще подумала, будь здесь Рика, она бы предложила принимать все как приключение. Так почему бы нет? время? То ли замедлилось, то ли вообще остановилось, не знаю. Знаю лишь то, что меня трогали и мяли, наносили на кожу различные составы, смывали их и наносили снова. Параллельно кто-то занимался волосами, кто-то ногтями, а я чувствовала себя не то пленницей, не то королевой. И чем дальше, тем глубже становилась моя расслабленность. Я словно попала в другой мир, где никаких страхов и измен нет. Иста все это время находилась рядом, поглядывала на меня и временами хихикала. Когда подобрались к завершающей стадии, охотница, наоборот, посерьезнела и тоже включилась в процесс. Она внимательно наблюдала за тем, как меня причесывают, затем высказывала пожелания по макияжу, а после того, как мне продемонстрировали закутанную в белый халат незнакомку, отраженную в зеркале, притащила объемный пакет и скомандовала «Одевайся!». После этих слов я очутилась в отдельной крошечной комнате, где стало понятно, что вляпалась сильнее, чем полагала. Для начала я обнаружила в пакете белье. Невероятное, состоящее из одних кружев и достойное только очень смелой девушки. В жизни не думала, что надену подобное но спустя несколько минут я все же примерила комплект. Надела, повернулась перед большим зеркалом и поняла, что тело преобразилось, и это было удивительно. Кто бы знал, что какие-то трусы могут так тебя изменить. Затем были чулки с широкими кружевными резинками и пара стильных дорогих туфель. При мысли о том, сколько это стоило и что оплачивалось карточкой крама, стало дурно но остановиться я сейчас не могла. С чувством ребенка, который забрался под новогоднюю елку, я вытащила последний и самый важный подарок — платье. Оно оказалось черным, коротким, с блестящими вставками в районе лифа и бедер. И да, я уже видела это платье. В прошлый раз в том самом бутике, где от ценников кружилась голова. Снова всплыл вопрос денег, и я решила. Когда-нибудь верну к краму всю до последней монетки. А сейчас? Ведь отказаться все равно не получится. Так зачем переживать?» Несколько глубоких вдохов, и от двери донеслось нетерпеливое «Ну ты как, готова?» Я повернула голову, чтобы увидеть заглянувшую Исту, и та выдохнула изумленно. «Вау!» Я почувствовала себя неуклюже, но промолчала. Аиста протиснулась в комнату и протянула бокал шампанского. В ее руках был такой же, и мы чокнулись. Потом прозвучало «Лерайн, ты ведь настоящая красотка! Кто бы мог предположить?» Я опять промолчала, хлебнула шампанского, аиста «Так, срочно звоним к раму!» С этими словами девушка вытащила из кармана мобильный, причем мой, и набрала нужный телефон. Глядя на то, как истокопается в гаджете, меня бросило в жар, хотя информация о всех звонках Нейсона была давно стерта, как и его сообщение. Второй причиной для паники стало понимание всё удовольствия закончились, и вот-вот начнется неприятное». Ведь упасть в объятия крама я по-прежнему не готова, а парень, полагаю, сегодня он будет настойчив, как никогда. Звонок? трубка, поднесенная к уху, и на лицеиста появилось удивленно разочарованное выражение. «Недоступен», — сообщила девушка. У меня словно гора с плеч упала, но продлилось ощущение недолго. Иста опять вызвала нужный номер и паника вернулась. Что если это был банальный сбой сети, но... «Недоступен», — повторила охотница. Нахмурилась уже по-настоящему и добавила. «Странно. Куда он подевался?» Я хотела ответить, сказать что-нибудь из разряда «Думаю, он скоро найдется», но тут мобильный сам ожил. Иста вздрогнула от неожиданности, посмотрела на экран и... «Нейс?» — недоуменно озвучила она. Я тоже вздрогнула. Подумала, что сейчас Иста сама ответит на звонок но она передала телефон и уставилась заинтересованно. В других обстоятельствах я бы, вернее всего, отбила вызов, но тут... Алло? Короткая пауза, за ней... «Привет, Лерайн, ты ведь в Дамарсе?» — последовал вопрос. «Да, все верно. Я покосилась на Исту». «Надеюсь, не слишком занята?» Вопрос был дежурным, и ответа Нейсон ждать не стал. Продолжил почти сразу. Приехала группа из Лескринса и хочет провести совещание прямо сейчас. Сможешь подойти? Главный в нашей команде назвал еще и сектор, и номер комнаты, и даже объяснил в двух словах, как туда добраться. в изражении не ждал, да я и сама понимала, что отказываться нельзя, ведь охотники прибыли, чтобы помочь, а их помощь в моих интересах. Плюс надо мной висела угроза романтического вечера с крамом. Вот только... м, -м, -м сказала я. «Что-то не так?» — отозвался Нейс. «Ты реально занята?» «Нет, но...» «Тогда ждем!» — отрезал он, сбрасывая вызов. «Что?» — когда разговор завершился, уточнила Иста. «Группа из Лескринса. Они устраивают совещание, и мне нужно быть». Как поняла, они только что приехали. Иста заметно расстроилась, а через миг приободрилась. «Наверное, Крам как раз там, ведь он не может пропустить такое событие?» «Почему не может, я спрашивать не стала. Вместо этого сказала о другом. А его телефон?» «Батарейка села», — фыркнула собеседница. «И если он на встрече, то, конечно, не может подзарядить». Настроение сразу испортилось. Мне не хотелось появляться перед чужаками в вечернем наряде и макияже. Это было неуместно. Но встреча с Крамом была еще хуже. Даже необходимость увидеться с Нейсоном пугала не так сильно, ведь с ним никаких романтических ужинов не предстоит. «Лерайн!» – позвала Иста, и я вернулась в реальность, чтобы тяжело вздохнуть. Моя грусть была воспринята иначе. «Не расстраивайся, вряд ли совещание затянется». Я помедлив кивнула. Нужно было идти, тем более я поняла, куда именно, но идти не хотелось. Я попробовала зацепиться за последнюю, совсем уж бессмысленную соломинку. «А мои вещи? Джинсы и остальное?» «Завтра сама их тебе занесу», — заверила Иста. Она по-прежнему верила, что все получится, что ужину быть. Глядя в сияющие глаза той, которую раньше звала подругой, я залпом допила остатки шампанского и отправилась на выход. В голове теперь вертелся единственный вопрос. Как сделать так, чтобы совещание продлилось подольше? Ведь если постараться, то, наверное, смогу его затянуть. Нужный сектор нашелся сразу. Комната, как ни странно, тоже. Прежде чем дернуть за ручку, я с полминуты мялась в коридоре, потом постучала и вошла. Думала, попаду в какой-нибудь зал для переговоров, и тем неожиданней была оказаться в приемной тураса перед утомленной секретаршей. Я удивилась очень, почему Нейс не уточнил, куда посылает. Секретарь удивилась не меньше. «Девушка, вы кто?» — нахмурилась она. Пара секунд на узнавание и... О, Лерайн, ты? Не похоже, буркнула я вполголоса полголоса. Секретарь улыбнулась. И пусть мы виделись всего пару раз, пояснила. Необычно выглядишь. И эта высокая прическа, знаешь, с ней у тебя как будто другое лицо. Я хмыкнула, а женщина махнула на дверь начальственного кабинета и сказала. Проходи, тебя ждут. По коже снова пробежала волна мурашек, но тут при свидетели возможности мяться под дверью уже не было. Глубоко вздохнув, я пересекла отделявшее расстояние и снова дернула за ручку. Переступила порог и застыла, глядя на тех, кто сидел за длинным столом. Сначала взгляд упал на Тураса. Он восседал во главе стола, и при виде меня холеное лицо медленно вытянулось. Затем заметила замерзшего словно затаившего дыхание Нейсона. Потом с облегчением поняла, что крама в кабинете все-таки нет. Увидела Бинма, Раскара, Фатеса и еще пару знакомых из числа верхушки, и лишь после этого обратила внимание на прибывшую делегацию. Ничего необычного, такие же люди, как мы. Единственный момент... Охотники из Лескринса выглядели так, словно их всех только что огрели по голове. Впрочем, зацепиться за этот факт я не успела. Еще секунда, и все мое внимание сфокусировалось на пожилой женщине, сидевшей по правую руку от Туроса. Она тоже застыла, и изумление вызванных помощников начало обретать смысл. Если бы невысокая прическа и непривычный макияж, сделанный мне в салоне, Я бы вряд ли заметила наше сходство так быстро, мне бы потребовалось время. Но здесь и сейчас всё было настолько очевидно, что я едва устояла на ногах. Эта женщина была точь-в-точь точь я, только старая и с белоснежными волосами. Совпадало практически всё, овал лица, высота скул, форма носа, губ и бровей — Цвет глаз тоже совпадал, и разрез был идентичным, а схожий макияж лишь подчеркивал то, насколько мы одинаковые. Я слишком быстро поняла, что это значит, и судорожно огляделась в поисках стула. Ноги не держали. Вообще. «Это... кто?» — выдохнула незнакомка. К числу оперативников она явно не относилась. Судя по количеству бриллиантов, дама являлась представительницей элиты Лескринса. «Это Лирайн», — Турас побледнел. «Долгая пауза, а за ней...» «Почему вы не сказали? Почему вы...» Незнакомка осеклась. Ее голос оборвался, а она сама поднялась и уставилась неверящим взглядом. «Дейнаре, «Да я прошу прощения, но мы...» Турас совсем занервничал. «Простите, но я только сейчас заметил. Клянусь, для нас всех это тоже сюрприз!» Прозвучало искренне, а я мысленно повторила. «Дейнаре...» «Да «Дейнаре да моя...» «А кто она мне?» «Бабушка?» Пожилая охотница тем временем отодвинула стул и сделала шаг в сторону. Тот факт, что дама хочет приблизиться, вызвал внезапный приступ паники. Что, если это только сон? Турас тоже вскочил. «Да и на рэм, и...» Старушка отмахнулась, как от назой мухи, и медленно двинулась в мою сторону. А я опять заозиралась, но свободного места поблизости не было. Пришлось ждать приближения Дейнаре стоя. «Ты...» Прошептала та, когда расстояние сократилось до минимума. Она остановилась и, кажется, разучилась дышать. Мы стояли, смотрели друг на друга, и что-то вокруг менялось. Звуки исчезли, кабинет Тураса тоже, но эта внезапная пустота не пугала, даже наоборот. «Ты...» Охотница протянула руку и коснулась моей щеки, и от ее прикосновения сердце наполнилось внезапным спокойствием вперемешку с горечью. Из глаз покатились непрошенные слезы, а в следующую секунду... лирайн Да и Наре сделала последний шаг и обняла. «Все». Слезы хлынули потоком, а горло сдавил спазм бешеной силы. «Лерайн, девочка моя!» — зашептала Дейнаре. «Но как же? Как же так получилось? Почему? Как такое могло произойти?» Я всхлипнула, зажмурилась и... тоже обняла. Очень робко, потому что смущение никуда не делось а ситуация по-прежнему казалась нереальной. Зато сомнений не было. Эта женщина мне точно родная. Моя настоящая семья? Прошла вечность, прежде чем Дейнаре отпустила и отступила. Она тоже плакала, но не так громко, и тоже вытирала щеки, размазывая поплывшую тушь. А остальные смотрели, Причем изумление охотников из Лескринса было куда больше, чем у представителей Дейтвакса. В какой-то момент в глухой тишине кабинета прозвучал шепот Бинма. «Теперь понятно, почему лицо лирайн казалось мне таким знакомым». «Да, теперь понятно», — эхом отозвался Раскар. «Первым от Мирнейс». Он поднялся и подошел, протягивая мне пачку бумажных платков. Потом удалился в приемную и вернулся с двумя стаканчиками воды. Для меня и пожилой леди. Вслед за ним в кабинет сунулась секретарша. Подарив ошарашенный взгляд, она снова исчезла, чтобы чуть позже принести чай. Тот же Нейс взял за руку и отвел к оставленному для меня месту, а Дейнаре вернулась за стол самостоятельно. Ее глаза уже высохли, но было заметно, что охотнице очень трудно. Мы оказались по разные стороны, но почти друг напротив друга, и это было хорошо. Проще успокоиться, когда повод для волнения не рядом, но на виду. Правда, разговор о деле, ради которого все собрались, теперь точно откладывался. «Что это значит, Турас?» — тихо спросила Дейнаре. Наш главный нервно втянул воздух и развел руками. лирайн появилась у нас недавно», — помедлив сказал он. «Мы нашли ее в ходе одной из операций». «То есть», — нахмурилась Дейнаре. «На Лерайн напал демон, которого мы выследили. В тот момент мы не поняли, почему демон позволил подойти так близко». Не сообразили, что он потерял голову, чувствуя созревающий дар, охотницу в стадии становления. Подумали, что Лерайн обычная девушка, и после ликвидации демона попробовали стереть ей память, но ничего не получилось. Тогда-то и выяснилось, что Лира одна из нас. «И?» — подтолкнула Дейнаре. «Мы приняли ее», — сказал Турас. «Лерайн учится теперь в Тавартин». Проходит обучение у наших мастеров и с недавних пор участвует в патрулировании Сити. На последних словах Дейнаре заметно побледнела. «Как участвует?» — вмешался один из ее подчиненных. «Девушка явно слишком молода для охоты». Турас снова развел руками и опять шумно выдохнул. Новая пауза была хмурой, недоуменной и чуточку агрессивной. Потом Турас заговорил снова. «У Лерайен очень высокий уровень силы. К тому же складывается ощущение, что события, из-за которых мы поворосили высопомощи, разворачиваются именно вокруг неё. «Все насторожились, а Дейнаре...» «Нет, ты объясни другое. Почему вы, обнаружив молодую охотницу, не сообщили остальным?» Турас поджал губы заколебался просто не успели мы проводим расследование касательно лирайны оно еще не закончено к тому же у нас был всплеск и зубы мне не заговаривай фактически прошипела старуха она была по настоящему зла а до меня наконец дошло если сообщество охотников не ограничивается дейтваксам и дамарсом а тут пропавших детей нет то вполне логично обратиться к другим группам, но здешняя верхушка этого не сделала. Почему? Видимо, слишком понравился уровень ее силы, проронил кто-то из группы помощников. Сила Лерайн проявилась не сразу, парировал Турас холодно, и мы действительно собирались сообщить. Собирались, фыркнула старуха. Она точно хотела что-то добавить, но то перебил «Не шипи, дайнаре «У Лирейн все хорошо, мы сделали все для ее комфорта и безопасности». «А в том, что касается нас с тобой, знаешь, а ведь у нас теперь есть все шансы стать родственниками!» «В каком смысле?» Дейнаре заломила бровь. «Лирейн встречается с моим сыном, и у них всё серьезно!» серьезнее, чем ты можешь предположить. Охотница удивилась, но хмуриться не перестала, а я опешила. Несколько секунд на осознание и... Крам, ваш сын? шокированно выдохнула я. На меня взглянули с толикой удивления и спросили, а ты не знала? Кажется, ничего особенного, но я онемела. Ведь и правда не знала. Да я откуда? тем более, что Крам с Туросом совершенно не похожа, разве что... Я вгляделась в лицо нашего главного и мысленно застонала, потому что одна общая черта все-таки имелась. Глаза. Темные-темные, словно омуты. Наверное, если бы встречала Туроса чаще, я бы заметила, а так... «Это все прекрасно», — выдохнула Дейнаре но ответственности с вас не снимает. Вы были обязаны сообщить. В этот момент в кабинет вошла секретарша с подносом и охотница замолчала. Она снова была бледна, пальцы дрожали и смотрела Дейнаре исключительно на меня. Я тоже смотрела и понимала, сейчас в моей голове должна возникнуть масса вопросов, но там было абсолютно пусто. Я чувствовала себя уставшей, вымотанный, и... было нечто еще, в чем не хотелось признаваться даже себе. лирайн нужно отдохнуть», — сказала Дейнаре после паузы, и я испытала огромную благодарность. А охотница задала новый вопрос, обращенный к Турасу. «Где Лерайн живет?» — прозвучало так, словно... «В общем, она спрашивала, уж не у крама ли я ночую» мы выделили ли отдельную квартиру ответил глава сообщества хорошо кажется да вздохнула с облегчением пусть ли райн идет к себе и остальные кто не имеет прямого отношения к истории ее появления и расследованию полагаю не понадобятся мы соберемся на новое совещание позже а сейчас очередной острый взгляд на тураса Я хочу знать подробности. И результаты расследования в том числе. Стало и грустно, и одновременно радостно. Грустно от того, что предлагают уйти, а радостно просто потому, что она есть. Лирайн позвала Дайнаре. В этот раз голос прозвучал мягко. Мы увидимся завтра и обо всем поговорим, хорошо? Я хотела кивнуть, но «Завтра не надо!» — внезапно вмешался Нейсон. «Завтра у нас выезд, и Лерайн нужно быть в адекватном состоянии». «Моя внучка на охоту не поедет», — заявила Дейнаре безапелляционно. «Снова пауза и...» «Ей нужно учиться защищать себя», — сказал Нейс. «Теперь ее есть кому защитить». Тон Дейнаре был убийственным, даже невозмутимый фата сжался, а вот Нейсон не дрогнул. Покачал головой и сказал тихо. «Вы не знаете всего. Ей нужно учиться. К тому же есть такое понятие, как дисциплина и ответственность перед командой. Я как старшей группы, конечно, могу отпустить Лиру на завтрашнюю ночь, но не думаю, что это пойдет во благо». Учитывая мой статус балласта, возражения прозвучали несколько странно, однако Дейнаре помедлив согласилась. «Хорошо», — сказала она, — «пусть так». И совсем тихо. «К тому же нам обеим нужно время, чтобы прийти в себя». Я кивнула и, сделав глоток чаю, начала подниматься. Афатас спросил... «Вы назвали Лирайн внучкой, вы уверены?» «Да». Я замерла, остальные тоже. И хотя разговор о нашем родстве вроде как откладывался, охотница пояснила. «Моя дочь была беременна и родила, но утверждала, что ребенок погиб. Не скажу, что у нас были сомнения, но... В общем, я точно знаю, кто родители этой девочки». Я продолжила стоять и смотреть, ожидая ответа на очень важный вопрос, озвучить который не решалась. Но Дейна да Рэй без слов поняла. Сказала, не скрывая горечи, нет ли, Райн, их уже нет. Меня качнуло. Я не собиралась знакомиться с матерью, которая оставила меня в приюте, но просто стало грустно. А мужчина, который хромал, Выдохнула я, и охотница взглянула удивленно. Ответила она после долгого молчания. «Мой сын. Рант. Он получил ранение, перед которым даже наша регенерация оказалась бессильна. Ты хочешь сказать, что видела его?» Я кивнула. «Я предполагала, что он что-то знал». Проронила Дейнаре. «А он... нет». Озвучить этот вопрос тоже оказалось не в силах. Пожилая охотница зажмурилась, в уголках глаз проступили слезы. Его тоже нет. Погиб в сражении. Пауза, а за ней из близких родственников не осталось никого. Только я. Признание отразилось неожиданной болью. И я даже порадовалась, что Нейсон настоял на завтрашней охоте, и полноценный разговор состоится позже. Бросив последний взгляд на «бабушку», все-таки вышла из-за стола и направилась к двери. Бинма с Раскаром и Нейсом тоже поднялись. Из кабинета Тураса мы вышли вместе, миновали приемную, а когда оказались в коридоре, Раскар спросил, обращаясь к Нейсу. «Куда теперь?» "По домам", отозвался старший в нашей группе. "Лирайн, я провожу"